Глава вторая. Я думала, Лельдис захочет поговорить о чем-то личном. А чего-то даже ждала этого, хотела до мурашек по спине. Но Вэл удивил опять, а задачу в хорошем смысле этого слова. Он начал меня инструктировать, спокойно между делом пояснять и обучать жестам, фразам, предупреждениям, которые потребуются в работе. Я даже увлеклась. Принялось повторять, запоминать, записывать на карманный телефон-компьютер. Еще одно чудо техномагии нового мира. Минуты пролетали, как мгновение. Время таяло, а я слушала Вела и все больше увлекалась нашей беседой. Работой и заодно белым лельдисом. Он так четко и понятно все демонстрировал. Не знаю, даже сложно описать. Только взгляд неотрывно следил за жестами оборотня. Тепло охватывало тело, жар покалывал кожу. Хотелось подольше продлить наше нечаянное рандеву. И Вэл будто чувствовал, не уходил, углублялся в детали. Спустя несколько часов я знала все. Как действовать, если нас рассекретят бандиты или засекут мятежной магии. Как сигнализировать напарнику об опасности о том, что заметила нечто странное, но не уверена, что оно угрожает. Как спасаться, делая вид, что и не думала о побеге? Как действовать, если нас атакуют? Казалось бы, я должна испугаться, по крайней мере хорошенько задуматься. Наверное, другая бы так и сделала. Но я давно работала в заведении Элли и встречала там всяких и всякое. Пьяных колдунов, уверенных, что любая женщина продается, надо лишь назвать правильную цену. А если и не продается, то подчиняется грубой силе, магии, энергетическому удару. Масштабные побоища, напичканных наркотиками или выпивкой посетителей, магические схватки из-за подозрений в шулерстве. Я мало чего боялась после всего этого. Рассекретят – спасусь. Нападут – начну сражаться. Пуститься в погоню, придумаю, как спрятаться. Заведения Эли научили меня не страшиться почти ничего в этой жизни. Лельдис оценил, окинул восторженным взглядом, немного даже сальным, мутным, и улыбнулся широко, как никогда прежде. «А ты смелая девочка!» Он сказал это без с искренним уважением и восхищением. «Я пожала плечами». Я ощутила, что смущение разливается по лицу нестерпимым жаром. А вот это уже совсем странно. Я древняя женщина. Пережила многое, проводила многих и рассталась со многими. Стесняться, как первоклашка заслуженных комплиментов, разучилась много столетий назад. И вдруг такое. лельдис понял, усмехнулся без малейшей язвительности. Скорее, покровительственно и произнес. «Хорошо, что ты не разучилась чувствовать. Это обнадеживает». Я замерла, не зная, что ответить и как отреагировать. Сама думала, давно разучилась. Все как-то притупилось, будто выключилось. Восторг удачи, острота опасности, надрыв риска и яд отчаяния. Все то, что так будоражит молодости, придает жизни трагизма но и наполняет ощущением вселенской радости. Что-то вэл пробудил во мне, то, что не пробуждалось даже с перерождением. Невольно вспомнилось, что стар, что мал. Почему-то перед глазами всплыла бабушка, что рассказывала, как дед называл ее. Химера. Она пережила любимого мужа и затасковала всерьез и надолго. Сейчас она вроде бы воспрянула, но вторично замуж не вышла. Серьезных отношений так и не завела. И всякий раз, вспоминая деда, краснела, как девочка, опускала глаза или, напротив, вскидывала их потолку и мечтательно повествовала о свиданиях, семейных путешествиях, совместной жизни. Мы вместе похоронили маму и навсегда распрощались с ней. Мама уродилась человеком, химерой, и нам изначально суждено было потерять ее. Я помню, как упала на сырую землю кладбища, не чувствуя ни влаги, ни холода, хотя на дворе стояла февральская стужа. А бабушка? Бабушка выглядела какой-то отстраненной, далекой от мирской суеты. Словно ожидала подобного исхода, готовилась и пережила уже очень давно. Грядущие потери, боль и одиночество такое же чувство поселилось позже и в моей душе, приглушив ощущения. Стала ли я более черствой, холодной, не знаю. Но краски жизни померкли. Как-то постепенно и со временем незаметно, но очень сильно и отчетливо. И вот сейчас вдруг вернулись, ослепляя мощью эмоций, остротой переживаний и яркостью впечатлений. Я смотрела на Велла, слушала его и чувствовала себя матой хари который впервые поручили работать в стане главного врага державы. Юной разведчицей, отважной, капельку безрассудной, эмоциональной внутри и хладнокровной для внешнего мира. Я ожила. Не знаю, хорошо это или плохо. Уж слишком давно не испытывала я странного трепета под взглядом мужчины. Не волновалась, что он подумает, и не тревожилась о завтрашнем дне. В любом случае внутри зрело ощущение, я меняюсь. Помимо воли, без весомых причин, но безвозвратно. Вэл наблюдал, внимательно, неотрывно отслеживал реакцию на собственную речь. Когда вывод сформулировался в моей голове, Лельдис только слабо улыбнулся. «Бывает», — сказал так, словно пережил ровно то же самое. Причем недавно, вот буквально на днях. «Держи контакт», – без перехода объявил Вэл «Well» и сунул мне под нос виртуальный договор, закрепленный магией и печатью. С такими я прежде никогда не сталкивалась. Читала про них, что-то смотрела в интернете, но воочию видеть не доводилось. Договора сейчас заключали кто во что гораст. Одни пользовались надоевшими бумажками, Другие разорялись на виртуальные бланки, которые в любой момент можно распечатать и превратить в реальные материальные. Достаточно техномагического принтера. И только самые богатые и продвинутые заключали такие контракты, как Лельдис. Договор выглядел почти настоящим. Белый глянцевый, с подписью министра внутренних дел, печатью объединенных спецслужб и госсовета. Ага, высоко же мы забрались. Я пробежала глазами строчки. Ага, вроде бы ничего особенного, того, что настораживает. Личные паспортные сторон, пункты о вознаграждении, обязанности и права сторон. Об этом мне Вэл уже рассказывал. В контракте я не увидела ничего нового. Подняла глаза на Лельдиса и поймала странное выражение лица. Словно он сильно волновался и одновременно любовался мной. Тайком но я тут же его застукала. Под моим взглядом оборотень вальяжно откинулся на спинку кресла и криво улыбнулся, выдавая напряжение. «Подпишешь?» — спросил, не удержался. Я махнула рукой вместо ответа. Аурный след прочертил на документе оранжевую линию, изрезанную сложным узором. И я приложила палец там, где требовалось, и скрепила договор ДНК. Дело сделано. Вэлл спокойно забрал документ, и тот исчез в кольце компьютера оборотня. «Останешься отдыхать или захочешь прошвырнуться вместе по местам, где нам предстоит работать?» Он предлагал, даже надеялся. Но у меня решительно не оставалось сил. Усталость навалилась внезапно. Потяжелели веки. Лельдис заметил почти моментально, и выражение лица его неуловимо изменилось. «Отдохни, Лея. Могу я тебя так называть, как принцессу из старого земного фильма?» В его устах слово «принцесса» прозвучало сладко. Я словно почувствовала себя юной девушкой, за которой ухаживает замечательный парень. Обращается как с настоящей королевой, дарит заботу, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Помогает всегда и во всем. Я невольно улыбнулась. Измотанность лишила последнего сопротивления. У меня не оставалось сил что-то изображать, строить из себя недотрогу. Играть роль невозмутимой и самодостаточной стервы. Вэл снова оценил и не стал пользоваться случаем. Быстро встал, почти поклонился и стремительно удалился к двери. «Завтра проинструктируем заведение. У тебя же выходной». «Как раз самое время!» – донеслось до меня из прихожей. Дверь тихонько отворилась и закрылась почти бесшумно. Я прикрыла глаза, зевнула и потянулась. Яркая аура Лельдиса начала удаляться, я проводила его взглядом до соседней улицы, пока пестрая толпа смертных и нелюдей не заслонила снежно-белого призрачного зверя с оранжевым силуэтом мужчины внутри. С каким-то странным сожалением, оторвалась я от созерцания уходящего Лельдиса, и сладко потянулась снова. Сегодня выдался очень непростой день. Мало кто знал, что химера Элейна, которая демонстрирует дар на потеху богатой и развращенной публики, подрабатывает в больнице для тяжелораненных магически, коротко БТМ. Никакая сверхсовременная аппаратура, никакие средства диагностики не различали травмы ауры, застоявшие в ней заклятия и колдовские конструкции так четко и ясно, как я своим даром. И вот Химера Элейна, что вечерами заключала пари на огромные деньги, днем бесплатно трудилась в БТМ. Наверное, услышь об этом и казино Эли не поверили бы, обвинили в лжи. Да и встреть они меня там вряд ли стали бы рассказывать. Не то место, чтобы наведываться ради забавы от скуки. Тот, кто оказывался там, надеялся на чудесное исцеление близких или сам угодил в беду. Тут не до интриг, тайн и расследований. Сегодня попался тяжелый случай, почти безнадежный. Девочка лет двенадцати, раненая в подростковой магической потасовке. Дети детьми. Но сильные маги, что учатся со смертными, колдунами послабее. Это как мины, смертельные подарки от старых войн. Нет-нет, да и рванет, где ни попадя. Вроде бы правительство хотело организовать отдельные учебные заведения, как раз для таких детей, одаренных магически. Как толерантно принято выражаться. Да только родители жестко воспротивились, сослались на неравенство, предрассудки после восстания изоляцию ни в чем не повинных ребятишек. Вот и случались порой такие недоразумения. Заклятие магического кинжала вонзилось прямиком в сердце девочки. Она еще дышала, но постепенно уходила из жизни. Билась у палаты зареванная мать. Звала дочку. Внезапно затихла, разглядывая платьице девочки. Голубое, с валанами, с кровавыми пятнами, с крошечным цветным стеклышком в кармашке – И опять сотряслась от рыданий. Я помогла. Оно того стоило, хотя и стоило мне немалой магии. Работа предстояла точечная, ювелирная. Энергии на такое тратилось немало. Убедить заклятие, успокоить, чтобы не защищалось, не вредило малышке. А затем осторожно вытащить, не зацепив края раны. У меня ноги тряслись от слабости и ощущения важности момента. «Не дай бог, что-то не получится. Не дай бог, заклятие озвереет. Даст отпор неведомой химере, что пытается обуздать его, призвать и подчинить. Тогда малышке конец. Но у меня получилось. А тут еще и врачи подоспели, принялись плести заклятие исцеления, зашивать аурными нитками. Я оценила, прикрыв глаза, и побрела отдохнуть перед вечерним шоу. Из палаты вышла через черный ход чтобы не встречаться с обрадованной матерью. Но знала, девочка будет в порядке. Теперь ее наверняка вылечит. Причина недуга устранена полностью. Аура уже начала заживление. У детей все происходит быстро, легко, в отличие от взрослых. Рубец останется, но и только. Вниз по узкой витой лестнице, на выход, на неверных ногах, хватаясь за холодные металлические перила. Я полдня пыталась восстановиться, но полностью магии не насытилась. Вечернее представление добило окончательно. Проверка Лельдиса отняла немало силы, а наш разговор добил усталости. Я быстро окатилась теплым душем и забралась под пуховое одеяло. Слишком много потерянной энергии, тело уже не согревалось, дрожало от холода. Я сжалась в позе зародыша и постаралась восстановить кровообращение. Завтра позволю себе заслуженный отдых. Прокачусь с велом по ночным клубам, игровым заведениям и барам имели Мира. Послезавтра вернусь в больницу, когда восстановлюсь уже полностью. Иначе и страдальцам не помогу, и сама загнусь. Кто же знал, что планы сбываются лишь в одном случае, в наших красочных фантазиях? С этими мыслями я согрелась, ощутила, как тепло наполняет усталое тело, вытянулась и уснула мне снились бесконечные поля свараи планеты что некогда с землей родины оборотней и магов по крайней мере так у нас считалось именно сварая навсегда изменила историю земли дала толчок к техномагическому развитию нашей цивилизации но сама медленно умирала загубленная нерадивыми жителями колдуны веками пользовались магией Создавали заклятия, уничтожали, загрязняя планету остаточной магией. Как выяснилось, это гораздо страшнее, чем озоновые дыры, нефтяные пятна водоемах и прочие экологические катастрофы. От этого планета еще может сама оправиться. От магических же загрязнений – никогда. Только после глобальной чистки, которую в итоге все же планете устроили. Вот еще почему Химер так ценили. Только они умели безболезненно уничтожать остатки заклятий, спасая Землю от участи Свараи. Я видела ее во сне, словно вновь туда переместилась. Выжженная магией Земля, что неспешно возрождалась под действием новых технологий. Правительство Земли и местные энтузиасты постепенно наводили порядок на планете. Был создан очень небольшой портал, что пропускал только нужных магов и оборотней. Вроде бы его конструировали несколько колдунов и какой-то особенный маг, о котором мы почти ничего не слышали. Он напитал портал собственной энергии, запрограммировал пропускать существ только с конкретными целями, без дурных мыслей, без жажды власти, тех, кто шел созидать в обе стороны. И погребенная под тоннами мертвых растений, животных, заклятий, планета медленно сбрасывала их в себя как ящерица старую кожу. Появились молодые леса, непроходимые топи превратились в озера, и сохшие русла рек наполнились живительной влагой и рыбой. Сварая вздохнула полной грудью, а у нас появилась возможность заниматься благотворительностью там, где прежде господствовала лишь грубая сила. Я не просто так оговорила, что не откажусь наведываться на Свараю. Я несколько раз туда ездила с отрядом медиков без границ и спасателей. Мне нравилось помогать тем, кто прежде даже не надеялся на поддержку. Видеть счастье в глазах исцеленных от воздействия магических осколков детей. Наблюдать, как они поправляются. Коллеги начинают играть догонялки. Незрячие впервые за многие годы восторженно встречают алый рассвет. Глухие наслаждаются пением птиц. Те, кто не поднимался с постели годами... Наконец-то выбираются на улицу, щурясь на яркое дневное солнце, вдыхая свежий запах юной листвы. В такие минуты, редкие в жизни, я чувствовала себя совершенно счастливой. Но экспедиции снаряжались все реже. Благотворители по-прежнему отправляли на Свараю гуманитарную и врачебную помощь. Но правительство занялось каким-то другим важным проектом. До нас долетали обрывочные сведения, и сложить общую картину никак не удавалось. Частные организации еще курировали планету. Государственные же решили, что свараи и ее жителям дано уже достаточно за деньги налогоплательщиков. Полиция навела там порядок с помощью лояльных земным порядком племен оборотней. Они почти воевали бок о бок солдатами, ангелами, наемниками земли. Отважно сражались за то, чтобы родная планета получила новый шанс и будущее. Она и получила. И вот теперь земное правительство переключилось на то, что казалось ему гораздо более нужным для сохранности мира. Из неофициальных источников Эля слышала, что создается некий эликсир, лишающий магии. Не всех, и не в любом случае, только колдунов, ворожей, ясновидящих. На оборотни зелья не действовала, их магия тесно переплеталась с физическими особенностями, со второй ипостасью – ауры зверя. Она словно бы цеплялась за гены, за саму суть наших рас. Очень мощные маги тоже вроде бы частично сохраняли дар, только он становился не в пример слабее. Правительство проводило эксперименты на осужденных за прошлое восстание колдунов и вроде бы часть из них оказались более чем удачными. Некоторые провалились, но работы не прекращались ни на час. Я так и не определилась, как относиться к этой новой идее фикс власть имущих. С одной стороны, страшило, что нечистые на руку чиновники получат в руки такое оружие против любого колдуна, чародейки, ясновидящей, но с другой, казалось правильным, лишать дара тех, кто пользовался им для разрушительных целей. Лекарство от магии представлялось и спасением, и очередным способом продвижения не слишком честных целей и проектов. И больше всего радовало то, что оборотни не подвластны новому зелью. Химеры не просто так назывались честь древнеегипетских чудовищ. Именно так и выглядела наша вторая ипостась. Долгое время химеры не знали, что могут обращаться. Затем долго учились этому. И у многих получалось далеко не с первого раза. А потом нашелся способ ускорить процесс, сделать его простым и безболезненным. Ходили слухи, что спонсировали исследования Нина, хозяйка агентства химеры, и ее муж Невест. Серый Вербер – представитель редкой породы оборотней. Но точно никто не знал, откуда пришли средства. Зато повсеместно открылись курсы, где обучали химер обращаться. Я прошла такие же и очень успешно. Навострилась быстро принимать звериный облик и плеваться аурным пламенем. Пожалуй, это стало еще одним аргументом в пользу согласия на работу с Вэллом. Я знала, что в крайнем случае смогу достойно ответить обидчику на любую убийственную магию. Правда, на это уходило много энергии. Становясь человеком, я едва держалась на ногах. Но разве Лельдис со мной не ради того, чтобы прикрыть случаи экстренной слабости? Странно рассуждать во сне о судьбах планет, о будущей работе с Веллом и возможных сражениях. Белый Лельдис приснился мне тоже в облике человека и в облике зверя. Волновал, будоражил, сбивал с толку и заставлял снова и снова чувствовать, как когда-то очень давно, в юности. Рождал этот забытый трепет внутри, когда чудится в животе бабочки, в голове туман, а в мыслях постоянно крутится чужой мужчина. И я проснулась ближе к полудню. Очередное детище техномагии компьютер без аккумулятора и электропитания на рабочем столе включился, как по команде. В воздух выплыло сообщение, похожее на белое облачко с буквами. «Доброе утро, хозяйка! Местное время 11.27. На Сварайе 13 часов 23 минуты». Я уже не помнила, зачем настроила умную машину на такой режим, но улыбнулась, потянулась, как сытая кошка и неторопливо поднялась с постели. Хотелось неспешно начать новый день, выдохнуть, побаловать себя блаженными часами безделия, глупых поисков новостей в интернете и сериалами. Но судьба решила иначе. Посчитала, что я достаточно выспалась, взбодрилась и отдохнула волю. Пора включаться в водоворот жизни. Внезапно монитор моргнул алым цветом предупреждения. Я застыла на постели в ожидании новостей. Сообщение неспешно поднялось в воздух. Я прочла и внутренне похолодела. Проклятие! Но почему сейчас? Когда я так ослабла после вчерашнего исцеления? Ладно, не время раздумывать, переживать и сетовать на судьбу. Мне намного лучше, чем тем, кто попал под лавину в ближайших горах. Очередной подарочек старой войны. Заклятие магического разрушения очнулось и принялось крушить все вокруг. И, конечно же, по закону подлости на склон приземлился туристический автобус. Никогда не понимала этих людей, что отправлялись в горы, бродить по ущельям, сбираться на пики и ночевать в палатках. Современное техномагическое снаряжение для альпинистов-любителей делало такие походы практически безопасными. Практически. Вот ключевое слово. В таких местах никогда не знаешь, чего ожидать. Взрыв обрушил автобус гигантское ущелье и завалил каменными глыбами. Сколько пострадавших, никто точно не знал. Но отряд медиков без границ, с которым я постоянно поддерживала связь, писал, что мои услуги могут очень даже понадобиться. Чистильщики уже прибыли на место. Сильные маги и службы спасения тоже. Меня ждали. Я вздохнула и проинспектировала ауру. Да уж, не обнадеживает ни капельки. Втрое слабее обычного моего состояния. На восстановление потребуются сутки или дольше, которых у меня нет. А у жертв аварии и подавно. Ладно, придется жертвовать собой. Я наскоро помылась, оделась черной лосиной с блузкой из специальной чудо материи, что впитывала выделение тела. Нейтрализовала запахи и защищала от слабых ударов. Сейф охранялся заклятием невидимости. Я подошла к стене, прикрыла глаза и нашла его. Нечто похожее на огненную лилию с лепестками-щупальцами и желтыми тычинками. Я позвала, и магия откликнулась, признала и нехотя отодвинулась. Металлическая крышка открылась сама собой, только для меня. Случись, что с хозяйкой сейф чувствовал и самоуничтожался слабым магическим взрывом. Внутри мерцали алыми гроздями рубинов, запрещенные на земле артефакты, усилители магии. Я раздобыла их через Элю и ее клиентов в мафиозе. Этими штуковинами пользовались только агенты спецслужб. Усиливали собственную магию сотни раз, если того требовала миссия. Затем приходила ужасная отдача. Слабость, тошнота, головокружение. Несколько суток ты чувствовал себя как пьяный. Ладно, мне не нужен весь запас энергии, только половина. Значит, восстановлюсь послезавтра. Как-нибудь переживу пару дней на адреналине и желании двигаться. Не впервой. Да и Вэл под рукой. Я прикрыла глаза и сосредоточилась. Артефакт обжег руку. Вспыхнул так, что я отвернулась, и комнату расчертил объемный узор. Будто каждую точку пространства пронзили невесомые нити, красные, оранжевые и зеленые. Фейверком взорвались в местах пересечений, рассыпав вокруг сотни мелких призрачных конфетти. Сильно запахло озоном, словно за окнами началась гроза. «Дело сделано». Я подала охраннику заклятию аурный сигнал. Лилия, осьминог, дернула крышку сейфа, и тот беззвучно захлопнулся. Заклятие неуклюже вернулось на место, накрыло щупальцами тайник и замерло до следующей встречи с хозяйкой. Тронь его чужак, последует удар магической булавы, сравнимой разве что с упавшей на голову бетонной плитой, а затем контрольным выстрелом, очередь аурных пуль. Они пробивали энергетику любого существа насквозь, независимо от плотности ауры и магии. Любой, получивший такой отпор, лечился долгие месяцы, если вообще полностью восстанавливался. Поэтому магические сейфы не скрывали. Если уж очень приспичило, взрывали аурным пламенем. Но на такое способны лишь единицы боевых магов. Так что... Мое имущество охранялось более чем надежно. Не зря я потратила на защитное заклятие почти годовые сбережения. Такие штуковины по карману немногим. То, что охраняла Лилия Осьминог, стоило в разы больше. Но даже не это главное. Главное, что достать его под силу лишь единицам. И не всякий возьмется за такую работу снова, даже ради Эли и ее лояльности. Я вздохнула и пропиталась магией. Она потекла по венам, заструилась под кожей. Казалось, найду рычаг и переверну землю, перемещу свараю и сдвину солнце. Но я очень хорошо знала цену этой невиданной силе и невероятной магии, ощущению всемогущества, помноженному на ложное впечатление собственной неуязвимости». Тяжело вздохнула и собралась на выход. Позавтракаю в машине сухим пайком. Благо, я всегда держала его на такой случай. Хорошо иметь магический холодильник, что содержит продукты при нужной температуре, влажности и давлении. Если потребуется, и согреет, и разморозит. Я решила выйти заднего хода. У каждого номера отеля «Эльвира» был такой – на случай, если постояльцы спасаются от полиции или просто не хотят ни с кем встречаться. Мафиози, владельцы нелегальных магических заведений усиленно старались держаться в тени, не отсвечивать перед силами правопорядка. Знаменитости, что пришли в игорный дом пощекотать нервы, боялись папарацци, сторонились назойливых поклонников, да и просто пытались сохранить инкогнито. Эля обеспечивала им это полностью. Все секретные выходы вели на безлюдную сторону улицы. Туда, где располагался пустырь, поросший малиной и ежевикой. Растения вовсю научились пользоваться погодными куполами, призывать их, подстраивать под себя. Словно понимали больше, чем нам хотелось бы думать. Незваные гости дикие поросли в самом сердце города обеспечили себе максимум комфорта. Росли, цвели, благоухали круглый год, заманивая ребятню и случайных путников большими округлыми сочными ягодами. И я облизнулась. Нет, сегодня не до этого. Улицы, которые никогда не спят, демонстрировали полную противоположность собственному прозвищу. В просвете между высотками, похожими на два старинных замка, заведением Эли и соседним рестораном, Они выглядели совершенно пустыми. Я вышла в день, вдыхая прогретый на солнце воздух и запах липы. Несколько деревьев окружали и горный дворец, поднимаясь до самых пятигранных башенок, увенчанных оранжевыми крышами. Здание благородного цвета кофе с молоком радовало глаз. Пестрые вывески на каждом его этаже померкли и больше не зазывали прохожих попробовать азарт на вкус. Этот слоган знали все в городе и сразу же понимали, о каком казино речь. На просторных брусчатых тротуарах бродили лишь редкие полицейские в новенькой темно-синей форме и прыгали солнечные зайчики. Самые оживленные вечером и ночью улицы Мелемира тихо подремывали после загула, впрочем, как и всегда. Вдалеке, облитые щедрым дневным светом, раскинулись здания паутинки – ажурные салфетки, арки и волны. Магия творила с камнем все, что захочется. Только фантазируй. И люди ни в чем себе не отказывали. Богатые любят создавать такое, что бедным и в голову не придет. Так я и знал. Едешь на аварию. Голос Велла заставил вздрогнуть. Я оглянулась. Неподалеку притормозила в полуметре от земли черная машина без опознавательных знаков. На ней даже номера не было. Такие могли позволить себе лишь немногие. И, видимо, Лельдис – один из них. Уэлл стоял рядом с летучим джипом, в небрежной, почти вальяжной позе хищника, что в любой момент готов атаковать. Одет, как и я, черные водолазки и брюки из суперматерии подчеркивали мощную фигуру, особенную стать Лельдиса. «Что ты здесь делаешь?» Не удержалась я от вопроса. Он пожал плечами. «Твой тайный героизм не ускользнул от внимания правительства. Естественно, мне и о нем сообщили. Когда по секретным каналам связи объявили о несчастье, я сразу подумал, что такое ты не пропустишь. Смотрю, прокачалась артефактом. У меня есть пилюли, которые смягчат обработку. Только разработали. Поедешь со мной?» Он выглядел уверенным, спокойным, но в глубине зеленых глаз таилось волнение. Уголки губ чуть сдрагивали. Наверное, это, а еще странная убежденность, что Лельдис выручит в любом случае, поддержит и спасет. Отмели последние сомнения. Я двинулась к машине. Вэл кивнул, улыбнулся с явным облегчением и галантно приоткрыл дверцу. Стоило забраться в салон, как от запахов еды закружилась голова. Бутерброды с нежной семгой, красной и черной икрой, пицца с поджаренными колбасками, пышный румяный омлет с грибами. М -м -м. А еще булочки, горячие, с пылу, жару, кругленькие, белые, с хрустящей корочкой. Я взял на себя смелость привезти завтрак. Наверняка ты не успела нормально поесть. Он не предполагал, утверждал, но прозвучало вежливо и без лишней напористости. Я покосилась на Лельдиса. Он продолжал улыбаться, мягко и ласково, словно мы не отправлялись в место, где ежеминутно придется рисковать жизнью в схватке с неведомой магией. Кто знает, на что еще запрограммировали мятежники заклятия. Почти все их магические новоделы оказывались многофункциональными убийцами и разрушителями, атаковали всех, кто поблизости, дробили кости, превращали внутренности в кашу, пронзали сотнями аурных пуль, пытались настрогать, как ветчину для сытного обеда, внедряли в ауру разрывные снаряды. За время работы с медиками без границ я такого насмотрелась. Казалось, мятежники не просто хотели побеждать, им нравилось убивать. Неспешно и очень болезненно. Странно, но бодрость и спокойствие Лельдиса передались и мне. Будто заражали воздушно-капельным путем, как вирусы. Я устроилась в мягком черном кожаном кресле, первым делом пристегнулась, как порядочная, и лишь потом потянулась к столику. Он высился между удобных сидений. Лельдис разместился напротив. Налил чаю себе и мне. Машина взмыла в воздух так мягко и полетела настолько ровно, что жидкость в больших белых чашках лишь едва колыхалась. Автопилот и джип оказались на высоте. Уверенно такие в обычном автосалоне не купишь. Стандартные автопилоты рулили чуть хуже опытных шоферов. Наш не уступал им ни капли. А джип поражал маневренностью и скоростью. Я прикончила два куска пиццы – Один бутерброд, и только тогда любопытство окончательно победило голод. «Никогда не видела тебя на операциях медиков без границ». Напрямую сообщила я Веллу. Он ухмыльнулся, перестал жевать пиццу и пояснил. «Обычно я в них и не участвую. Это сегодня решил сделать исключение. Из-за тебя». Я думала, он скажет что-то еще. Но Лель дискриво улыбнулся и продолжил трапезу. Я немного выждала в надежде, что Вэлл дополнит ответ, но он и не собирался этого делать. Только посматривал пронзительным зеленым взглядом так непривычно, что мурашки бежали по телу. Казалось, перед Лельдисом нечто невиданное, прекрасное и необъяснимое. То, что ужасно хочется потрогать, изучить, присвоить, но не позволяют обстоятельства. Ни время, ни место, да и прав таких у Вэлла нет. Я выпила пару чашек чая и все-таки не сдержалась. Почему же из-за меня изменил привычки? Лельдис пожал плечами, словно говорил «долго объяснять» и произнес «черт его знает, беспокоился за тебя. Судя по отчетам спасательницы, ты отчаянная, не хотел, чтобы с тобой случилось нехорошее». Вэлл снова прервался и принялся невозмутимо цедить напиток. Агент. Что с него возьмешь?» Ленди слишком высоко ценил тайну собственных помыслов, эмоций, порывов, не доверял никому на сто процентов и не собирался вот так вот запросто меняться ради малознакомой Химеры. Но мне все равно чудилось, он открывается, обнажает нутро и сам поражается этому. На долю секунды подумалось, а ведь мы очень похожи. Я тоже большую часть жизни нашу панцирь. «Свято оберегаю дорогое, родное, те малости, что еще остались. Никого не пускаю дальше мимолетных эмоций, желаний, тела, мыслей, что легко можно высказать слух при чужих. Ни одного чувства постороннему взгляду, ни одного воззрения чужому слуху, никаких личных данных даже приятелям. Я привыкла так жить, адаптировалась, всегда на чеку, в напряжении». Максимальная конфиденциальность минимальная откровенность. Вэлл, well, похоже, существовал также, и вот теперь вдруг начал нарушать собственные принципы, отказываться от привычек переступать границы, почти болезненно обнажать желания и порывы. Белый Лельдис понимал это тоже, как-то по-своему переживал новые ощущения, неожиданные для себя самого поступки. Смотрел из-под лобья и молчал, Неспешно глотая горячий травяной чай. Тишина окутала невесомым коконом, Не столько напряженная, Сколько наполненная Невысказанными чувствами, мыслями, желаниями. За окнами давно раскинулись окраины. Кажется, Джип использовал недопорталы. Такие техномагические штуковины что позволяли здорово сокращать дорогу. Я не понимала принципы их действия, знала лишь, что некоторые участки пути мы словно проскакивали за считанные мгновения. Леймл, поселок, что примыкал к Мэлемиру, пестрел домами всех видов и форм. Техномагия позволяла строить почти что угодно, хоть дворец в стиле барокко, хоть готический замок. Хоть нечто невиданное и неслыханное, вроде зданий паутинок и салфеток. Были бы средства. В поселках селились зачастую богатеи и ни в чем себе не отказывали. Все цвета радуги, купола, острые пики башен, коттеджи, стилированные под животных, птиц, бабочек, деревья. У наблюдателя аж глаза разбегались. Каждое имение по отдельности наверняка поражало красотой и гармонией. Но сверху все выглядело дикой безкусицей, настолько дикой, что она, по-моему, могла укусить. Видимо, выражение моего лица было весьма красноречивым, потому что Вэл усмехнулся и произнес. Наши богатенькие сплошняком единоличники. Как выглядит вся эта феерия красок и форм со стороны, они не думают. Хорошо, что центр города строили по иным канонам и правилам. Продумывали сочетаемость зданий друг с другом, гармонию дорог и посадок. Я кивнула. Что-то добавлять смысла не имело. Секунду мы с Лельдисом просто смотрели друг на друга, не в силах прервать зрительный контакт. Вэл облизнул губы, быстро сглотнул и криво улыбнулся. А я... Я ощущала, как внутри поднимается теплая волна. Окутывает, будоражит. Что-то между нами творилось, непривычное и неконтролируемое, пугающее и приятное. Машина словно притормозила, дернулась, и пейзаж поменялся в мгновение ока. Так и происходило путешествие не до порталом. Мы стремительно приблизились к горному пику. Издалека он выглядел монументально, по-своему привлекательно. Несколько крутых склонов складывались в некое подобие гребня. Розовые у основания, голубые посередине, накрытые снежными шапками сверху. Они казались короной какой-нибудь древней красавицы. В грубоватых украшениях старины присутствовала своя особая привлекательность. Одновременно дикая и опасная. Любой, хоть немного знакомый с историей, знал, что в те времена с жизнью не церемонились и женщины, что могли позволить себе дорогие украшения, также легко пытали и убивали. Не всегда самолично. Отдавали приказы о казнях, росчерком пера перечеркивали судьбы, но сути это не меняло. Такими же я представляла себе и горы, прекрасные и ужасные в своей смертоносности. При всех новых технологиях, магии Они продолжали делать погоду, крушить транспорт и отнимать жизни. Словно напоминали глупцам, возомнившим себя почти богами, где наше место в этой огромной вселенной. «Ты работаешь звериной ипостаси или в человеческой?» Вдруг спросил Лельдис, возвращая к реальности. «Когда как? В горах и в прочих подобных местах?» «Обращаюсь. Так легче передвигаться и проще искать пострадавших». — Согласен, — кивнул Вэл. — Используешь защитный купол от холода и солнца? Я пораженно посмотрела на Лейдиса. — Лея, я давно работаю спецагентом. Мой уровень доступа к магическим тайнам выше, чем у многих чиновников из Государственного совета. Я знаю, какие примочки используют медики без границ. Легальные, полулегальные и запрещенные тоже. Не беспокойся, никого это не волнует. Вы делаете хорошее дело, и правительство только рада, что с него снимают часть ответственности, выполняют часть работы, поэтому смотрит сквозь пальцы. Внутри что-то оборвалось, сердце тревожно ёкнуло. Неужели мы все под колпаком? Власти все знают в мельчайших подробностях, просто не считают нужным вмешиваться. Благородно позволяют нам делать часть их работы. С барского плеча разрешают пользоваться тем, что легально выдается только агентам. Я вгляделась в лицо Вэлла. Он слабо улыбнулся и произнес мягко-мягко. Так взрослый общается с растерянным ребенком. Ничего не бойся. Медики без границ на особом положении. Все, кто официально в отряде. Есть инструкция о том, что они имеют право использовать любые средства для спасения жизни других и своей собственной даже запрещенную на обеих планетах боевую магию. Что же до тебя? Теперь ты агент. И этим все сказано. Легально все, что поможет миссии. Нелегально лишь то, что ей помешает. Сейчас мы не на деле. Значит, главная твоя миссия – улететь отсюда живой и здоровой. Так что успокойся и ни о чем не тревожься. Он подмигнул, на душе полегчало. Необъяснимо, но как-то вдруг и сразу. Тем временем машина пошла на снижение. Похоже, Вэл знал об аварии гораздо больше меня. И это совсем не удивляло. С его-то уровнем доступа. Авто нацеленно устремилась к одному из пиков. Обычные медики без границ ставили магические флажки, видимые только химером. Я прикрыла глаза и обнаружила такой. Как раз за утесом куда мы и направились. Машина будто собиралась приземлиться на вершину, но вместо этого сделала крутое пике и очутилась точности там, где надо. Под нами распростерлась снежная пустошь, сплошь заваленная ледяными глыбами. Они двигались и днем, и ночью, не останавливались ни на секунду, как на Эвересте. Местные утесы не шли ни в какое сравнение с этим кровожадным монстром но вели себя так же, как древние короли. Одних отпускали домой с миром, других задерживали в темницах ущелий, а третьих казнили без суда и следствия. Машина двигалась точно к флажку. Стоило прикрыть глаза, и я видела, как он приближается. Открыть, и впереди маячил ледяной перевал. Туристов тянуло сюда, как магнитом. Серединный пик был самым высоким, и самым жестоким. Именно на нем гибло больше всего альпинистов. Шутка ли преодолеть склон с тысячами ледяных валунов, что движутся куда захотят и норовят тебя уничтожить. Но самыми опасными здесь оставались расщелины, в одну из которых угодил автобус. Машина притормозила возле флажка над небольшим плато островком безопасности среди безумия ледяного перевала. Снежная пыль поднялась в воздух белым туманом. Подсвеченная солнцем, она казалась алмазной звесью, волшебной пыльцой Питера Пена. Медики столпились неподалеку в ожидании начала операции. Отряд оборотней. Эрги, черный сфинкс, наш бессмертный командир. Четыре серых вербера, одновременно похожих на гризли и белых медведей. Стэнли, Ричард, Деф и Дунай. Да-да, В честь речки и назвали. И шестеро волков, низших оборотней, как их назвали в среде двусущих. Высшие, такие, как я и Вэл, обращались в разных мифических чудовищ, низшие в обычных земных животных. Серые верберы были вне системы, вне иерархии и классификации. Не те, ни другие – Тимур, Майкл, Ульрик, Ларс, Ник и Филипп – странный набор имен для волков из одной стаи. Дружба народов, сказали бы раньше. Оборотни не ведают, какие имена дают детям. Смеются теперь. Национальные розни, международные различия стерлись почти бесследно и безвозвратно. Сейчас существовала одна большая раса – смертные, что мало живут и не владеют магией уродились со слабой и средней энергетикой. Кроме нее различали слабых колдунов, сильных магов, ворожей, ясновидящих и оборотней. Мои мысли прервал Вэлл. «Обращаемся», – предложил он. Я молча активизировала погодный купол, создала вокруг комфортную температуру, влажность, давление и обратилась. Проверила, насколько хватит магии. «Ага». «У меня семь часов в запасе, прежде чем купол развеется по ветру. Время пошло, пора на работу». Я переступила с лапы на лапу, махнула хвостом и потянулась. Лельдис улыбнулся, погладил по гриве и без предупреждения выпрыгнул из машины. Обратился он в воздухе, распахнул белоснежные крылья с жестким оперением и плавно приземлился. Медики пораженно уставились на гостя. Лельдисы редко демонстрировались чужакам звериной ипостаси, да еще так близко. Еще реже участвовали в массовых операциях. По своей сути, они были одиночками, предпочитали работать по найму, брали максимум одного напарника. Завидев меня, ребята успокоились. Мы переговаривались с помощью очередного чуда техномагии заклятия телефона». Оно, как невидимые провода, соединяло всех, кого требовалось, передавая мысли и звуки на большом расстоянии, насколько хватало энергии. Дальше абоненты оказывались недоступными, как по сотовой связи. Зато никакие преграды не глушили нашу рацию. Кстати, мобильники по-прежнему выпускались. Улучшенные техномагии. Крошечные, с виртуальной клавиатурой и экраном. Хоть на шею кулоном надевай, хоть кольцом на палец. Ими пользовались смертные, слабые магии и ясновидящие. Все те, кто активно колдовать не способен. «Тебя ждем», сообщил Эргий. «Спасатели уже возле ущелья. МЧС, полиция там же. Но они мало что могут. Нужно пробраться через слой ледяных валунов и вытащить из автобуса тех, кто еще дышит. Слава богу, транспорт защищен техномагией». Каким-то супер укрепляющим заклятием, иначе только блинчики бы остались. Сфинкс красноречиво фыркнул, и все недосказанное стало понятным. Туристы сами искали приключения и нашли их полный чемодан, а расхлебывать другим рисковать жизнью лишь потому, что кому-то захотелось пощекотать нервы. В общем, операция предстоит та еще адская работка. Зато встретишь кое-кого неожиданного. Темно-серые глаза сфинкса сверкнули юношеским задором. Ага, кто бы это мог быть? Я уже знала, даже не предполагала, но сделала вид, что сильно удивлена. — Всем привет! Простите, что взломал вашу рацию. Я Лельдисвелл, пришел помогать Лее. Располагайте мной как частью отряда. Остальных я уже знаю, можете не представляться. Эрги посмотрел на Велла, помотал головой, но возражать не стал. Ситуация не та. Лишний мощный оборотень нам совсем не помешает. Дополнительные лапы, чтобы тащить пострадавших, крылья, которых больше ни у кого нет, аурное пламя, чтобы плавить вековые льдины. Даже если не все члены отряда доверяли Вэллу, его ценность понимал каждый, как и то, что только правительственный агент или сильный маг вне закона способен скрыть наше заклятие. На преступника Вел не смахивал, и все сделали правильные выводы. Да и не в первый раз мы сталкивались с агентами на спасательных операциях. Нередко те работали параллельно, выясняли, Произошел ли теракт или пробудился очередной подарок старой войны? Пока на моей памяти первых были единицы. В основном нам доставляли проблемы вторые. Мятежники, что сидели в специальных тюрьмах, наверное, гоготали, едва заслышав новости. Считали, что это их матч-реванш за отнятую свободу, магию положения. Праздновали, насколько позволяло заточение. Эрги помотал головой и сообщил. «Ситуация следующая. В автобусе ехало 137 туристов. Из них 28 детей и 51 женщина. В связи с транспортом нет. Видимо, глушит заклятие. Сама магическая штуковина продолжает орудовать вокруг ущелья, поэтому ни на минуту нельзя расслабляться. Вытащили пострадавшего... Следите, чтобы вас не разрубило на части. Да-да, это оно самое, которое разделывает живых существ, как мясник тушу. Ущелье очень коварное. Сверху навалились ледяные глыбы, десятки, а то и сотни. Они способны перемещаться, давить пострадавших и нас калечить. Придется спускаться самостоятельно, осторожно и без помощи активной магии. Только наши лапы, клыки и хвосты. Сфинкс выглядел почти величественно. Грудь колесом, голова поднята. Он никогда не боялся опасности и сейчас почему-то напоминал короля льва из старого детского мультика, только на черно-белом экране. У сэр Бернаров спасателей поучимся. Разумные оборотни все-таки лучший собак. Во всяком случае, будем на это отчаянно надеяться, послышалась по связи звонкий голос. Я обернулась, но как же без нее? Бабушка подошла, тряхнула гривой и с вызовом покосилась на Лельдиса. Приятно познакомиться, Зарина Ратникова, донесся по связи мелодичный голос Вэлла. Я даже вздрогнула. Вот это он зря. Бабушка к мужчинам относилась предвзято в особенности к таким, как Вел, к тем, кто определенно решал все сам, командовал и работал на правительство. Эти три качества для нашей Зари, как сразу прозвали ее в отряде, все равно, что красные тряпки для быка. Вел заметил реакцию бабушки или знал о ней, я не уверена, хмыкнул и едва заметно нахмурился. «Птица-дракон со сведенными бровями», Смотрелся более чем величественно, опасно. Зарю зрелище не впечатлило ни капельки. Бабушка вплотную приблизилась к Лельдису, приподнялась на задних лапах и вгляделась в его глаза. — Мы еще посмотрим, что ты за фрукт! — произнесла с вызовом, с недоверием. — А теперь за дело! Погодные купола имеют свойство развеиваться. Пострадавшие имеют дурную привычку паниковать, а это всегда приводит к дурным последствиям, так что тянуть дальше смысла не имеет. Заря резко опустилась на четыре лапы и двинулась первой, даже раньше Эргия. Сфинкс позволял ей нарушать субординацию. Древняя Химера не привыкла подчиняться, но ее ценили и очень уважали. Никто не пытался подражать Заре, плюнуть на эргия, инструкции, безопасность. Остальные оборотни прекрасно понимали, химеры в отряде на особом положении. Официально мы вовсе не на службе, денег из благотворительных фондов не получаем. Имеем право вытворять, что захочется, и действовать по собственному усмотрению. Волхмыкнул, посмотрел на меня, так словно говорил. «С характером у тебя, родственники! С характером!» Я повела плечом и устремилась за эргием. Несколько минут мы двигались по узкой заснеженной тропке. При полном безветрии чудилось, мир оцепенел. Замер в ожидании спасательной операции. Справа и слева распростерлись ледяные перевалы. Огромные глыбы льда вздрагивали, сдвигались сверкали на солнце, будто алмазы переростки, предупредительно демонстрируя острые грани. Убийственная красота опять напоминала о том, что не человек и даже не маги – хозяева природы. Только она решает, кому жить, а кому погибать. В таких местах, во всяком случае, уж точно – Вэлл неизменно держался поблизости, и его присутствие, как ни удивительно, придавало уверенности. Расщелину я заметила сразу. Она разверзла обледенелую пасть с острыми клыками сосулек, сталактитов и сталагмитов. Внутри огромной зияющей пропасти громоздились массивные ледяные валуны. Чуть двигались, толкались, переворачивались, приоткрывая красный корпус сместительного туристического автобуса. Любителям адреналина очень повезло. Будь их транспорт поменьше, никто не нашел бы его среди ледяного завала. Судя по многим наблюдениям, автобус застрял высоко на дном пропасти. Голубоватые глыбы скользили по поверхности транспорта, проваливались глубже, и тут же следующие занимали их место. Грохот стоял неимоверный, треск, гул, бухающие звуки встречи льда и камня, жалобный скрежет металла, сливались в ужасную какофонию. Оранжевая машина МЧС, голубая полиции и темно-зеленая скорая остановились поодаль. У края расщелины суетились спасатели. Пытались спустить лестницы, канаты, но всякий раз отскакивали, не добившись результата. Даже с открытыми глазами я видела слабые сполохи. Заклятие пыталось нашинковать очередные жертвы. Я приостановилась, прикрыла веки. Холодок пробежался вдоль позвоночника. Подушечки лап стали влажными. Сердце заколотилось в тревожном ритме. Человеческий инстинкт самосохранения, помноженный на инстинкт выживания оборотня, усиленно тянул подальше от пропасти, лапы просились назад сами собой, тело напряглось, приготовилось к бегству, все во мне противилось встрече с чудовищем, и только воля, неукротимая, несгибаемая, заставляла стоять, наблюдать, готовиться к спасательной операции, которая легко может закончиться гибелью. Оно выглядело больше, чем все, с чем уже доводилось сталкиваться. Хуже того, гораздо более агрессивным и мощным. Аурный осьминог, размером почти с горный пик, ярко-алый, как кровь, с фиолетовыми пятнами. Черт! Энергии у этой гадины уйма. Подойти поближе, чуть зазевайся, и все, нарезан мелкими ломтиками». Заклятие полосовало воздух тонкими щупальцами, не давая спасателям и полицейским проникнуть в ущелье. Я остановилась и едва не врезалась в бабушку. Ее запах обычный и аурный. Я узнала бы и сотен других. «Дело дрянь!» — выплюнула Заря. «Полезем в трещину, попадем под заклятие. Нужен план. Такой, чтобы... Ах! Я оглянулась на растерянного Эргия и услышала по связи спокойный голос Вела «Насколько я понимаю, у такой штуковины есть радиус действия. Оно почему-то сосредоточилось на ущелье. Надо бы извлечь. Из нашей разношерстной компании в горах комфортнее всего такому, как я. Если что, взлечу и поминай, как звали». Такая тяжелая магическая конструкция вряд ли сможет двигаться быстро и маневренно. Предлагаю следующее. Я с кем-то наземным отвлеку чудовище. Мы атакуем гадину вместе. Да так, чтобы почувствовала, разозлилась, захотела преследовать во что бы то ни стало. Даже отвлекаясь от основной цели, не пустить никого в ущелье, заморить туристов до смерти». Как только монстр двинется за нами, я полечу в одну сторону, а напарник в другую. В таких случаях, по моему опыту, заклятия теряются. У них есть четкая программа действий – выполнить цель, уничтожить атакующих. Все по очереди, строго по полочкам. Программа – она и есть программа. Что компьютерная, что аурная – неважно. Значит, монстр начнет разрываться между ущельем, мной и напарником. Тем временем остальным нужно быстро спускаться. Понимаю, что это очень непросто, но иного варианта попросту нет. Уверен, спецвойска по борьбе с агрессивной магией уже в пути. Даже знаю, услышал обрывки приказов по секретной рации. Надо продержаться до прибытия тяжелой артиллерии. Минут двадцать в лучшем случае, около часа в худшем. Дальше помогут. Пока мы отвлечем заклятие, заставим его застопориться, решать непосильную задачу, преследовать и одновременно охранять ущелье. Остальные смогут начать спасательную операцию. Новое обрушение может продавить автобус вниз, расплющить и навредить пассажирам. О состоянии жертв мы пока ничего не знаем. Поэтому лучше действовать как можно скорее. «Что скажете?» Тишина по сообщила о том, что ребята переваривают идею. Вэл замер, поглядывая на меня с теплотой, а на Зарю с вызовом. Мол, зря вы так. Я очень даже достойный спутник для вашей внучки». Бабушка замерла, обдумывая предложение. Первым нарушил молчание Эрги. «Думаю, Вэл предлагает дело. Другого варианта я все равно не вижу». «Осталось найти второго смертника!» «Нашли!» — усмехнулась Заря. Я замотала головой, хотела начать отговаривать, но бабушка торопливо перебила. «Не перечьте! Я пожила достаточно и очень хочу попробовать разозлить гадину, хоть развлекусь на этом скучном задании!» Вэл шагнул к Заре с явным намерением воспротивиться, но она и на него нашла управу. «Что?» Слабо доказать, насколько дорога тебе Лея. Так ведь ты ее назвал в честь космической принцессы. Не дашь меня в обиду, выручишь, подумаю, доверять ли тебе внучку. Откажешься, приложу все усилия, чтобы убедить Лею не иметь с тобой дел. Вел выпрямил грудь, отступил и замер. Думаю, отлично понимал. Подписанный контракт всегда можно расторгнуть. Бабушка из тех, кто умеет убеждать, знает о таких мужчинах куда больше моего. Да и меня знает, как облупленную. Найдет нужные слова, аргументы, козырнет родственной связью, наконец. И вот тут я зауважала Вела. Он не согласился немедленно. Переминался с лапой на лапу, полный сомнений. Посматривал на меня – «Назарю на отряд». «Лельдис не хотел подвергать близкое мне существо смертельной опасности, даже если отказ нарушит хрупкую связь, что возникла между нами и укреплялась от минуты к минуте». Раздумья Вэлла закончились быстро. Он резко мотнул головой, сделал пару шагов назад и сообщил. «Я не согласен. Можете настраивать против меня, Лею. Можете делать, что заблагорассудится». Поступайте по своей совести, но я не возьму на себя такую ответственность. Я думала, Заря разозлится. По крайней мере, начнет возмущаться, надавит на Вэлла новыми аргументами. Но вместо этого она хмыкнула, бросила мне по рации. «А он не так плох, как казался. Для агента так вообще душка!» И рванула на перерез заклятию. дернулся, зарычал но сориентировался мгновенно. Толкнулся мощными лапами, полетел в противоположную сторону и атаковал монстра струей аурного пламени. Заря поступила так же, застыла рядом с чудовищем, разинула пасть и выплюснула бурный поток огненной энергии. Заклятие дрогнуло, взревело от боли, отвлеклось от расщелины и заметалось. Разрывалось между Велом, что летел вправо, и Зарей, что неслась влево. Крутанулась вокруг своей оси И грузно двинулась прочь. «А ну, за дело! В ущелье, живо!» Вывел отряд из ступора Эргий. «Пока товарищи рискуют жизнью, Мы должны работать, А не мух считать, Иначе их подвиг, старание Все коту под хвост!» Я встрепенулась и метнулась к краю расщелины. Эргий уже начал спускаться, Цепляясь когтями за корни и камни. Верберы последовали примеру, волки рванули последними. Я постаралась отключиться от бабушки Лельдиса, не думать о том, что может случиться. Может, но ведь еще не случилось. Значит, надо верить и действовать, надеяться, что все обойдется. Крутой склон ощерился навстречу иглами сосулек и острыми камнями породы. Я старательно выбирала место, где почва была достаточно мягкой, возала когти и цеплялась изо всех сил. Если пласт ехал вместе со мной, хваталось за корни. Слава богу, они торчали в изобилии. Даже удивительно, что растения умудрились пробить твердый грунт, сместить булыжники. Я сосредоточилась на каждом шаге, каждом сантиметре. Спускалась неторопливо и осторожно. Оглядывалась лишь для того, чтобы оценить, сколько еще осталось до автобуса. Транспорт приближался. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее... От окружающего грохота слух резко понизился. Я не забывала следить за заклятием, прикрывать глаза, чтобы убедиться, аурный монстр охотится вдали от ущелья. Пока все шло довольно неплохо. Металлический бок автобуса показался совсем близко, между ледяными глыбами и снежным крошевом. Я прыгнула, поскользнулась и поехала. Следом покатились ледяные валуны, собираясь расплющить нахальную химеру что влезла в их вотчину, мешает хозяйничать. Один навалился сзади, и я поехала. Я видела, как приближается край ущелья, лезвие сосулек, шило каменных пластов, когти корней. Но сдвинуться никуда не получалось. Автобус обледенел до состояния катка. Цепляться за металл у меня не выходило. Когти неприятно скрежетали по металлу и льду но движение почти не застопоривалось. Что ж, иного выхода я не увидела. Разинула пасть и пальнула в многогранную глыбу. Аурный огонь не чета обычному. Лед не топит, превращает в пар моментально. Я помнила, что любая активная магия может привлечь внимание заклятия, но иного выхода, увы, не находила. Спутники боролись с глыбами по-своему. Легкие волки прыгали с одной на другую. Мощные верберы пытались противостоять напору. Эргий пропал, забрался в автобус, немедленно сообщив об этом по рации. Глыба испарилась только частично, но двигать и давить резко перестало. Я зацепила взглядом окно. Оно располагалось под таким углом, что прыгнуть с места никак не получалось. Что ж, я и не такое проделывала. Я прыгнула, выпрямилась пружиной, быстро долетела до ближайшего склона и силой оттолкнулась от него лапой. Распахнутое окно стремительно приблизилось. Я привычно сложилась в позе ракеты, так называли ее на наших учениях. Лапы прижаты к напряженному телу, голова вытянута вперед и чуть опущена, так, чтобы позвоночник идеально выпрямился. Зазубренный стекол в покореженной раме прошлись по гриве частым гребнем. Шкура химеры защищала надежно, но женская психика спасовала перед увиденным. Я приземлилась очень аккуратно, между двумя стальными загогулинами, в которых с трудом угадывались поручни. Внутри автобус напоминал свалку металлолома, которым спешки забивали транспорт, размещая, как попало и где придется поручни, кресла, столики, днища, все превратилось в мятое железо. Где-то торчали куски обивки, где-то резинки, а где-то трепицы. И всюду, на всех открытых поверхностях, на стенах, на потолке, на обломках сидений змеились полоски спекшейся крови. Словно ребенок носился тускетчупом, стреляя повсюду безостановочно. Эргий поднял лобастую голову, и ничего не стал комментировать. Люди и колдуны валялись повсюду, больше похожие на сломанные манекены. Кто-то стонал, а кто-то схлипывал, кто-то рычал и звал на помощь. Туристы, дети, мужчины и женщины выглядели как армия после поражения. Маги и смертные пострадали одинаково. Активное колдовство – дело не быстрое, а вот катастрофа – Секундная прихоть Рока. Я не увидела ни одного уцелевшего. Прикрыла глаза и сосредоточилась на аурах. В первую очередь надо спасать тяжелых, но тех, кого можно еще вытащить с помощью обычной медицины и магической. Я не обладала врачебными знаниями, но по энергетике ориентировалась неплохо. Если существо уже почти сгинуло, аура выглядела блеклым полотнищем, драным, как старая половая тряпка, с пятнами и ошметками цветной энергетики. Если турист сильно травмировался, но тело его еще подлежало исцелению, аура походила на костры и пепелище. Где-то горела, пытаясь восстанавливаться, где-то затухала, покрываясь дырами. Так проявлялось пограничное состояние тех, Кому помощь нужна незамедлительно. Эргий ожидал моего вердикта. Суровый и деловитый, как обычно на операциях. Мы быстро пометили самых тяжелых очередными волшебными флажками спасателей. Слава Богу, погибших оказалось немного. Лишь восемь взрослых и два ребенка. На переживание времени не оставалось, и мы привычно принялись за дело. Двигались неторопливо, Ступали осторожно, чтобы лишний раз не раскачивать транспорт и не угодить на металлические зазубрины. Неловкий пешеход, пусть даже оборотень, легко разодрал бы здесь и ноги, и брюха. Но медики без границ к такому привычные. Нас тренировали, обучали, инструктировали. Мы с Сергием не сговариваясь, схватили по ребенку и аккуратно двинулись наружу. Сфикс лапой выбил дверцу автобуса, и та со скрежетом рухнула в ущелье. Мы выпрыгнули, оттолкнулись от ближайшего склона, затем от следующего и снова и снова. Такими рывками добрались до поверхности. Пока заклятие отдалилось от пропасти, медики стремительно рванулись навстречу, забрали пострадавших собственную машину. Мы с Сергием принялись спускаться заново. Работа закипела в штатном режиме. Спуск, прыжок, пострадавший и медики скорой. Расщелина, автобус и новый подъем. Главное – грамотно огибать глыбы, не попадаться под обрушение. Первое время все шло как по маслу. Если это сравнение здесь применимо. Но оборотни из отряда отлично понимали. Наши операции не проходят гладко. Нельзя ни на секунду ослаблять внимание, поддаваться мнимой простоте и удаче. Горы не прощают чужого вторжения, ущелья не любят отпускать добычу. Да и заклятие все еще живо, временно занято, но по-прежнему близко. Верберы и волки действовали так же, слаженно, планомерно, как нас учили. Тяжелых доставили на поверхность быстро, дальше пошли те, кто еще в сознании. Некоторые пытались помогать, держаться, хвататься за хвост или гриву в движении, и этим лишь усложняли ситуацию. Как бы жестоко и цинично не прозвучало, но безжизненное тело вытащить легче. Оно не паникует, не бьется в истерике, не пыжится помочь или выбраться самолично. Ему не может стрельнуть голову, внезапно испугаться в процессе спасения. Контузить воплями, дергать за гриву, душить объятиями, чтобы не упасть. В общем, с тяжелыми работать проще. Дети и женщины – случай особый. Плачи, психозы, бесконечные жалобы, попытки не вовремя цепляться за шкуру. С ними всегда нелегко иметь дело, особенно брутальным мужчинам, оборотням, которые не выносят женского нытья. А детского крика столбинеют и теряются. Поэтому самая сложная работа, естественно, досталась единственной химере. Разве что Эргий старался помогать. Больше половины слабо пострадавших нам удалось доставить на поверхность. Но, думаю, все отлично понимали, такая операция не проходит без сюрпризов. Что-то где-то да обязательно случается. «Я как раз забралась в автобус, чтобы захватить очередного раненого. Когда на крышу упало тело, затем раздался такой удар, будто по транспорту саданули лесорубом. Я догадалась интуитивно, сердце упало, отчаянно забилось. Автобус дрогнул и заскользил по скалам, медленно пополз к дну ущелья. Я ожидала нового удара, но его почему-то не последовало. Зато по крыше что-то шаркнуло». Неприятно царапнули по металлу когти. Я прикрыла глаза и вскинула голову. Лельдис уносил в небо химеру. Бабушка все-таки нарвалась, пострадала. Но, судя по ауре, ранена не сильно. Бодра, спокойна и совсем не напугана. Медики на поверхности помогут, выручат. Я ожидала атаки заклятия, нового удара, как кузнечным молотом. Но автобус больше никто не трогал. Я постаралась заглянуть подальше, настроить зрение на обзор панорамы. «Ага! Наконец-то! Прибыли голубчики!» Спецвойска, натасканные сражаться с заклятиями, уже атаковали аурного монстра. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. Но это уже не наша забота. Я успокоилась и вернулась к раненому. Закинула его на плечо, подвинула и собиралась выбраться из автобуса. Но горы опять нарушили планы. Вновь показали свое могущество. Напомнили, чего наши жизни здесь стоят. Ущелье дрогнуло, неприятно загудело. И начался обильный ледяной камнепад. По крыше автобуса барабанили глыбы. Металл стонал. Нехотя прогибался, но продолжал упрямо сохранять целостность. Хороший транспорт туристам, и нам пофартило. Грохот и гул резко усилились, уши заложило, окончательно и бесповоротно. Автобус затрясся, зашатался, завибрировал так, что аж внутренности начали вздрагивать. Эргий застыл над телом пострадавшего, Дев и Дунай тоже остановились. Тимуру с Филиппом повезло больше. Они как раз выпрыгивали из автобуса. Сиганули наружу и скрылись из вида. Мы с Эргием только встревоженно переглядывались. Над автобусом показался белый Лельдис. Но забраться внутрь у него не вышло. Птица-дракон не пролез двери. Вэл зарычал. Дернулся снова. Но у него опять ничего не получилось. Тем временем еще несколько глыб гулко ударились в крышу автобуса и с мерзким скрежетом соскользнули в пропасть. Транспорт затрясся, чуть развернулся, дрогнул и стремительно полетел в расщелину. Я быстро приняла позу зародыша, хотя невесомость подкинула над полом. Эри затих, верберы тоже. В грохот вклинился отчаянный рев Лельдиса. Так медведица переживает за собственное потомство. И в ту же минуту падение замедлилось. Не сразу поняла я, что произошло. Но затем обнаружила его. Заклятие подушки безопасности. Вэл захватил такую штуковину. Не просто раздобыть даже агенту правительства. Слишком дорогая и трудоемкая вещица. Создается десятками сильных магов. Мелкие подушки купить не проблема. У меня самой их несколько штучек. Вот только при подобной масштабной катастрофе они как зонтик в штормовом океане. То, что выбросил под автобус Лельдис, огромное заклятие, похожее на черепаху, что принимает на панцирь падающее тело. Магия совершенно иного порядка. Это почти живое существо, которое не только тормозит движение, но и смягчает встречу предмета с камнем. Конечно, оно не могло предотвратить катастрофу, но скорость падения уменьшила здорово, дав шансы на выживание не только оборотням, многим из тех, кто остался в транспорте. Не думаю, что Лельдица погладят по головке за такое разбазаривание магического имущества, но Вэл поступил правильно, и я поблагодарила его по рации. Лельдис только обронил. Не парься лея и я изо всех сил постаралась не париться удар получился ужасным болезненным меня подкинуло почти к потолку раненых тоже не пощадила некоторых швырнула прямо над металлолом на острые зазубрины пленки сломанных поручней другие угодили на разбитые окна третьих силой саданула о стены ауры пострадавших резко изменились Тяжелых прибавилось, двое погибли. Теперь к десятку безжизненных тел присоединилась парочка новых. Жаль, мы почти спасли оставшихся. Всего двадцать три раненых и дело в шляпе. Эргий взревел и выругался по рации. Я с трудом поднялась на неверные ноги. Мышцы дрожали, скрипели зубы. Ладно, еще оборотни такие живучие. Несколько разрывов связок, растяжений и гематомы разной степени тяжести. В общем, ерунда для таких, как мы. Но когда Эрги выругался сильнее, я поняла, что проблемы не закончились. Снаружи автобус завалило булыжниками, окна, двери все оказались заблокированными. Сдвинуть массивные ледяные глыбы, сгрудившиеся вокруг многотонными пластами, задача уже не для таких оборотней». Тут понадобятся десятки гигантов-драконов или хотя бы крупных лельдисов. Вэл будто слышал, сообщил по рации. Без паники, я помогу. Спокойно, ребята. Я вскинула глаза, чтобы увидеть, как лельдис клювом пробивает потолок. Металл, укрепленный магией, технологиями сопротивлялся, пытаясь сохранить целостность. Но лельдис работал хитро и умело. Бил прямо в трещины, проделанные льдинами. Некоторое время мы не видели результата. Так, незначительные потолочные трещины медленно и лениво расползались стороны. Я не понимала задумки Лельдиса, его уверенности, что читалось в ауре. Вэл не долбил постоянно и прицельно. Клюв появлялся то ближе, то дальше, будто хаотично буравил автобус. Но Эргий, видимо, о чем-то догадывался. Получеловеческая морда сфинкса выглядела серьезной и деловитой. Он неотрывно следил за Лельдисом, вернее, за клювом и поведением крыши. Самого Вела здесь видела только я. Верберы грузно поднимались на ноги и махали мне лапами, предлагая отодвинуться. Я отскочила в сторону двери, по-прежнему не понимая смысла передвижений. Эргий отошел подальше от центра. Вэл вдруг раскинул мощные крылья, поднялся в воздух стремительно, почти вертикально, и камнем рухнул назад в ущелье. Мощные когти проскрежетали по металлу, автобус чуть вздрогнул, ледины поехали. От гула и грохота заложило уши, в который уже раз за сегодняшнее приключение. Но дальше нам падать было уже некуда так что никто особенно не тревожился. Крыша вдавилась, с грохотом и свистом острые когти пропороли металл, и целый кусок рухнул в автобус. В последнее мгновение его падения Дев оттащил раненую женщину. Еще немного, и ее ноги вспороли бы острые края железяки. Вэл пристроился возле отверстия и невозмутимо сообщил по рации. «Быстро соображайте!» «Тащите пострадавших и передавайте мне через отверстие, пока не случилось очередного обвала. Автобус без крыши его не выдержит». Эргий перехватывать руководство не стал. Напротив, захватил своего раненого, прыгнул, оттолкнулся от стены автобуса и вылетел наружу, прямо к велу. Передал мужчине и вернулся за следующим. Мы принялись повторять действия командира. На сортировку жертв времени не было. Тащили всех живых кто попадался под лапу. Вэл улетал и возвращался за следующими. Мы понимали, что сами не справимся. Выбраться из глубокого зева ущелья даже в одиночку-то не каждому под силу. Тем более мы ослабли, истощены, повредились. Надежда оставалась только на Вела. Когда погодный купол растворился в пространстве, я не уловила, лишь ощутила пронизывающий холод, неестественный мертвенный. А зно прокатился по телу дрожью, сердце кольнуло, а в голове помутилось. Я рухнула на пол, натужно выдыхая. Белый пар змеился тонкими стебельками и устремлялся прочь от ущелья. Туда, куда мы все мысленно стремились. Эрги не растерялся. Посадил, подкинул, и я очнулась в лапах Вела, Как он хватал, не задев когтями, мне по-прежнему оставалось неясным. После того, как когти Вела продрали крышу туристического автобуса, сделанную из титана, укрепленного магией, я понимала, что живое существо они раскроят, как бумагу ножницы. Мы взвыли в небо, пролетели над вершинами и сели на огромный медицинский автобус. Еще один пригнали, а может и несколько. Спасатели и медики принялись за дело. Наконец-то смогли подключиться к операции благодаря усердию правительственных войск. Я очутилась на мягкой койке уже человеком. И отключилась. Быстро и почти без обрывочного сознания. Энергия артефакта, видимо, закончилась. Погодный купол тоже приказал долго жить. И наступила ожидаемая отдача. Я уплывала в Черное море. Оно захватило, толкнуло, закрутило. Тело словно все время меняло положение, и голова начала кружиться. Боль вернула к сознанию быстро. Я даже удивилась, насколько стремительно. Тело горело, саднило, ныло. В мышцы будто миллиарды шил вонзились. Я застонала, попыталась двинуться, но сильные руки пригвоздили к месту. «Лежите!» и ожидайте действия препаратов. Мы и похуже агентов видели. Все будет хорошо, только потерпите. Голос я не знала, но почему-то поверила. Губы не слушались, язык не ворочался, сердце стучало медленно и рвано. Я собиралась расспрашивать про Зарю, про окончание спасательной операции, но из горла вырывалось только рычание. Я напряглась, странно расслабилась, будто не по собственной, по чужой воле, и уплыла бесконечный сон.